Явление третье. Трагик, Вася, Нароков и Мелузов. Нароков, останавливай Васю. «Постойте, постойте. Вот вам мои часы!» Снимает себя карманные часы и отдает Васе. «Вася! Да на что мне твои часы, Мартын Прокофьевич?» Нароков. «Дайте мне десять рублей. Дайте, прошу вас». «Вася! Да часов-то мне твоих не надо, чудак-человек!» Нароков. — Сделайте милость, сделайте милость. Мне крайность. — Вася. — А или крайность? Я тебе и так поверю. — Нароков. — Не надо, не надо. Возьмите часы. Я их выкуплю. Они дорогие. Я их скоро выкуплю. — Вася. — Да на что тебе деньги? — Скажи, откройся. — Нароков. — Ах, за что вы меня мучаете? Скажите мне, дадите вы или нет? — Вася. — Любопытно, братец. Что у тебя за дела? — Что за коммерция? — Нароков. — Извините, что побеспокоил. Н не надо мне. — Вася. — Да изволь, изволь. Прячет часы в карманы и достает из бумажника деньги. — На, вот получай. Процентов не возьму, не бойся. Нароков берет деньги и жмет руку Васи. — Благодарю вас. Благодарю. Вы меня выручили. Вася и Трагик уходят в другую залу. Мелузов. «Их нет и здесь. Вы ошиблись, должно быть, Нароков?» «Нет, знаю, знаю. Да и сердце мне говорит, что она уезжает. Вот видите, что я еще не могу прийти в себя». Мелузов. «Да невероятно. Зачем же ей скрывать от меня, зачем меня обманывать?» Сегодня утром я получил от нее записку вот какого содержания. Вынимает записку, читает. «Петя, нынче ты не приходи к нам, сиди дома, жди меня, я сама зайду к тебе вечером». Нароков. «Да, непонятно. Но они уезжают, это верно. Я заходил к ним, меня не пустили. Вышла дом на Пантелевне и закричала на меня. «Не до тебя нам, не до тебя, мы сейчас едем на железную дорогу». — Я видел чемоданы, саквояжи, узлы. Я побежал к вам. Мелузов. — Пойдемте посмотрим в той зале. Подождем их у входа. Нароков. Я потерял память. — Что же теперь, утро или вечер? Я ничего не знаю. Когда отходит поезд? Мелузов. — В семь часов вечера. Еще минут двадцать осталось. Нароков. — О, так они еще приедут. Пойдем. уходят в другую залу. Из стеклянной двери выходит Негина, на ней дорожная сумка. Домнопантелевна, смельская дулеба в бакин и матрёна с подушками и узлами.